Таблицы цикла. Как мы уже выяснили, наше тело находится в постоянном процессе ритмичных изменений. Большинство из этих изменений происходит во время бодрствования, поэтому мы часто можем чувствовать себя не в своей тарелке. Замечая структуру этих циклов, их тенденцию к повторению и связь с природой, мы постепенно отходим от роли жертвы и превращаемся в искатели приключений. Мы учимся ориентироваться на природу. следуя за ее притяжением, приливами, расположением звезд и грозовыми тучами. Непредсказуемость настроения и нестабильность тела могут по-настоящему сбивать нас с толку. Если вам это знакомо, я настоятельно рекомендую составить таблицу вашего цикла на несколько месяцев вперед. Это поможет лучше понять, как меняется ваше тело и настроение. Если вы находитесь в переменопаузе, составление таблицы поможет вам выявить определенные закономерности. Даже если у вас нет менструального цикла, я все равно настоятельно рекомендую вам записывать свои эмоции, физические симптомы и то, как они связаны с повседневными, еженедельными, ежемесячными и сезонными моделями. В процессе ведения таблицы вы получите ценную информацию, которую сможете поделиться со своим врачом или психологом. Я подробно рассказываю об этом в книге Full Circle Health – Integrated Health Charting for Women. Отслеживать цикл можно при помощи множества разнообразных способов. Отмечать ожидаемую дату менструации в дневнике, использовать приложение для составления расписания, составлять диаграммы симптомов, чтобы быть более осведомленными о своей фертильности. Слушай следующую главу. Это поможет вам в зачатии или контрацепции. Записывать в дневник физические и эмоциональные переживания, чтобы избавиться от симптомов ПМС или других проблем со здоровьем. Слушай мою книгу «Full Circle Health». Вести лунный дневник, куда можно записывать симптомы, эмоции и сны в соответствии с фазами Луны. Это поможет установить связи между вашим циклом и Луной. Использовать мандалы с лунным циферблатом. Это графики круглой формы, на которых отмечены фазы Луны и оставлены места для записи событий каждого дня. Носить лунный браслет, который также известен под названием «Мало» или «Лунные часы». Это визуальный и, к тому же, очень красивый способ отслеживать свой цикл. За всю свою взрослую жизнь я перепробовала на себе много разных способов. Я отмечала изменения в выделении, и это был мой естественный способ контрацепции. Но, как видите, этот метод оказался малоэффективным, потому что за тот период, пока я им пользовалась, у меня родились двое детей, которых я не планировала. На тот момент я обладала недостаточным количеством знаний и не вела температурные графики, как этого требовал данный метод. Далее был метод использования специального приложения или таблиц, которые я чертила на бумаге. В них я отмечала, какие продукты, события и части цикла влияли на симптомы ПМС и частые мигрени. Потом я использовала дневник, куда записывала то, как на моем цикле сказывается влияние Луны. Еще я вела дневник сновидений, в котором пыталась определить то, как они связаны с моим циклом. Иногда я подробно расписывала каждый день цикла, как в том примере, который был приведен ранее. Любой метод даст вам полезную информацию о вашем постоянно меняющемся, цикличном «я». Записывайте мельчайшие детали, которые обычно вы упускаете из виду. Таблицы демонстрируют физиологические и эмоциональные закономерности, которые происходят с нами в течение месяца. Они помогают нам более внимательно относиться к себе, к уровню энергии и фертильности. Это начало менструации. Было для меня настоящей неожиданностью. Я чувствовала себя одинокой, потому что меня никто не поддержал. Я была растеряна. Менструация стала нежелательным пятном на моем девичестве. Первые месячные не были похожи на посвящение в женственность. Мне было противно и стыдно за то, что происходило с моим телом. Я не хотела, чтобы об этом кто-нибудь знал. Если бы кто-то предложил мне отпраздновать это событие, я бы точно разозлилась. Все эти мысли и ощущения определили мое отношение к менструации на следующие 28 лет. Когда я все же осознала всю силу принятия менструального цикла, я была буквально потрясена. Как вообще мне удалось дожить до 40 лет без понимания собственного тела? На протяжении долгого времени я упускала функции и потребности своего тела. Но больше всего меня поразил тот факт, что моя мать и другие родственницы Британское школьное образование и отрицающее тело патриархальная культура, в которой я выросла, так и не научили меня осознавать колебания собственной физиологии и эмоций. Никто не объяснил мне, как пользоваться этой циклической мудростью. Долгие годы я прятала гигиенические прокладки, если мне нужно было их сменить. Я принимала обезболивающее, чтобы прекратить судороги. Я не понимала, почему каждый месяц мое настроение так сильно меняется. Я притворялась, будто у меня все хорошо, когда на самом деле мне хотелось кричать «Оставьте меня в покое!». Теперь я четко понимаю, какой сегодня день менструального цикла, а также то, на какой фазе Луны мы находимся. Я знаю, что примерно на 25-й день цикла у меня бывает очень шаткое эмоциональное состояние. Мой переход от менструальной фазы к переавуляторному периоду... Зачастую напоминает сложное переключение передач, что приводит к повышенной тревожности. Мой цикл длится в среднем 29 дней. Поскольку я отслеживаю его последние 6 лет, я понимаю, что вступаю в раннюю стадию переменопаузы. Это обусловлено тем, что за последние 18 месяцев более половины моих циклов значительно отклонились от среднего значения. Стелла Томлинсон, Cycles of Belonging. Что скажете? Ведете ли вы таблицу своего цикла? Какие аспекты кажутся вам рабочими, а какие нет? Какие виды таблиц вам было бы интересно попробовать? О чем вы хотите узнать больше? О ПМС, фертильности, настроении. Таблицы сновидений. Существует еще один способ получить представление о менструальном цикле. Он заключается в составлении таблицы сновидений. Об этом способе я узнала из книги Пенелопы Шаттл «Elchemy for Women». Настоятельно рекомендую вам прочесть эту работу. Наши сны меняются в зависимости от менструального цикла, а также от времени года и лунных фаз. Это стало для меня настоящим открытием. Например, во время овуляции вы можете увидеть в сне чистую реку, младенца, мелких животных, яйца, шарики, образы беременности или родов. Также в это время могут сниться эротические сны. Во время менструации вам может присниться кровь или что-то красное, цветы, одежда, ранение или кровотечение, а также смерть или преследование нехорошего человека. Когда мы переходим от овуляции к перименструальному периоду, а также от перименструального периода непосредственно к кровотечению, нам часто снятся запоминающиеся и яркие сновидения. Но самым настоящим откровением для меня стало то, что менструальные циклы могут влиять на сны нашего партнера. Составляя таблицы своих сновидений, записывая то, что вы помните, сразу же после пробуждения, вы сможете лучше понять взаимосвязь между телом, разумом и подсознанием. В процессе размышления над этими снами вы обретаете мудрость для жизни наяву. Комплексные таблицы менструаций. Мне удалось собрать мудрость биологических, архетипических, духовных и эмоциональных циклов в простом графическом формате. Все известные мне идеи я сжала до размеров четкого справочного инструмента. Вы можете скопировать эти таблицы из PDF-приложений и сохранить в своем дневнике, или прикрепить на стену возле стола, как напоминание о том, что вы постоянно меняетесь. Их можно проиллюстрировать, раскрасить или заламинировать. Используйте их так, как будет удобно именно вам. Мне очень хочется, чтобы они помогли вам на пути к самопознанию. Комплексные таблицы менструаций вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге.